слабее и проваливаясь в жаркую темноту, с трудом выплывая из ее аквариумной толщи, царапал букву к букве, стараясь сохранять одну высоту, дабы в строчках не было больного прыгания, аритмии. Он не знал, зачем это делает, измучив себя в конец, преодолевая тошнотную слабость, продираясь сквозь вязкие обволакивающие звуки, добил все-таки записку. «Людмила, если помнишь меня, я Костлев. Обращаюсь потому, что попал в аварию и покалечил ноги. Лежу в Зереновской больнице. Хотелось бы повидаться, если, конечно, можно». Нашел конверт, вложил, заклеил, помочив языком казеиновый срез бумажного клапана. Справился с этим и ушел снова в забытье. Слишком много сил отняло письмо. Очнулся только вечером следующего дня, через восемнадцать часов. Сестра, позвал он с сипением, пробившимся сквозь мокроту горла. Сестра, ноги у меня есть. «Есть, медочка, куда им деться?» — ответила сестра прямодушно. «Мне плеть ноги перерубила». Костылев облизал губы пухлым, малоувертливым языком. «Не перерубила, миловала». «Как же так?» — с неверием спросил он. «А вот так», — ответила сестра, не меняя своего грубоватого тона — Не знаю, как это было, место происшествия не исследовало, но, сказывают, когда падала плеть, ноги твои в машинный след попали. Вот он и спас, ходули твои спас. «А операция?» – прошептал он. «Что операция? Подстругали тебя немножко, заштопали и лоскута два новой кожи пришили». Кости не раздроблены, а вот трещины тут врать не буду, есть. Так что полежишь у нас, пока не надоест. — А почему оброс так? — задал он вопрос совсем уж идиотский. Человеку голову с трудом сохранили, а он спрашивает, почему помяли прическу. Долго без сознания был». Потянулись дни, похожие друг на друга. Вначале больничное томление переносилось в охотку, бездушевные натуги. Потом хуже. Костылев начал скучать. Утром приход врача. Внимательные, ничего кроме причастности к болезни, не выражающие глаза. кормежка, после которой сил прибавлялась ровно настолько, чтобы два раза провести руками по воздуху, то есть сотворить жалкое подобие зарядки, потом тоскливое однообразное лежание в кровати, постненький обед диетика, сбрасывающего жирок, прием лекарств и долгое предвечернее одиночество, ужин и ночные бдения, когда словно от тычка в бок разлюпляются глаза сами бесконтрольно. Все однообразно. Он еще не начал вставать, как вдруг однажды... — Ну, Костылев, пляши, к тебе гости. — Можно? — услышал он голос Людмилы. — Можно, — произнес тихо. — Спасибо, что приехала. Простите меня, простите, а... — За что? — заладил «простите, да простите» во множественном числе. — Садись, — пригласил Костылев. — Спасибо. — Как чувствуешь себя? — Ничего. Раньше было хуже. Она села в кресло, здоровенную пузатую сумку, сшитую из клетчатой прозрачной ткани, водрузила на подоконник. — Это тебе, дары областного города. Как это случилось? Очень просто. В рейсе. Плохо было. Врачи думали, что Антонов огонь вспыхнет, но обошлось. Антонов огонь? Так в старину называли заражение крови. Это я от бабушки почерпнул. Она у меня любительница древних выражений. У тебя есть бабушка? А разве я не рассказывал? Под Москвой живет. Ты ничего о себе не рассказывал. Прости, проклятая скрытность, улыбнулся он. Видишь, сколько недостатков. И все в одном человеке, подхватила она. И все в одном человеке. Насчет вот этого показал пальцем на окно, где гнездилась раздобревшая сумка. Ты напрасно, у меня все есть, вчера ребята были. Он чувствовал, что, несмотря на гладкость разговора, На общую ласковость жестов, увы, нет той психологической сцепки, которая даже коряво произнесенное слово делает необычайно убедительным, желанным. И Людмила пустоты не ощущала. Ей было хорошо с этим парнем. Она ощущала свое превосходство перед ним, и вместе с тем чувствовала в нем и силу, и нежность, стремление находиться на гребне жизни». Взглянув на часы, встала. «Мне пора!» — улыбнулась. «Пора лететь обратно!» «Эх, как бы мне тоже хотелось вернуться обратно на трассу!» Вдруг с такой полоснувшей по сердцу тоской, с болью, поворачивающей вспять любой жесткий бег времени, прошептал Костылев. «Скорее бы выбраться отсюда!» «Знаешь, я...» Больше не могу. Не могу болеть. Знаешь, валяться здесь не могу. Выберешься, Ваня. Она в первый раз назвала его по имени. Он ответил взглядом, в котором ей показалось, кроме печали, не было ничего. Печаль, печаль, печаль. Выберешься. Я к тебе еще приеду. Ладно? la